Я устроилась на скамейке возле соседнего подъезда, все еще не зная, как поступить. Звонить в полицию или дождаться возвращения Германа. В одном он был прав. Объяснений не избежать, и далеко не все в моем рассказе полиции придется по душе. Карпецкий оставил дверь открытой, значит, кто-то должен появиться здесь с минуты на минуту. Я все еще вертела мобильный в руке, когда во двор въехала скорая. Тревожные синие всполохи отражались в окнах, машина промчалась мимо меня и затормозила возле подъезда, откуда недавно вышел Стас. Двое медиков, переговариваясь, торопливо скрылись за дверью. Их слов я не расслышала и, признаться, растерялась окончательно, перестав понимать, что происходит. Сидела на скамейке, вытянув шею. Водитель скорой прохаживался в нескольких метрах, но видеть меня за кустами сирени не мог. Закурил, пнул дважды колесо и вернулся в кабину. Через десять минут во дворе появилась еще одна машина скорой помощи. Двое мужчин с носилками вошли в подъезд. События развивались так стремительно, что оценить их я не успевала. и продолжала теряться в догадках. Прошло еще минут десять, дверь подъезда вновь распахнулась. Я увидела врача, а вслед за этим появились мужчины с носилками. Я вздохнула с облегчением. Светлые волосы девушки растрепались, голова слегка запрокинута, значит, она жива. Мертвым лица принято закрывать. Ее как раз загружали в скорую — когда я поравнялась с первой машиной. «Что случилось?» — спросила громко. Врач посмотрела на меня с сомнением. «Подруга?» — соседка ответила я. «Передоза у твоей соседки, вот что!» Захлопали двери, заработали двигатели, и машины покинули двор. Я подумала позвонить Герману, Но тут он сам появился, распахнул дверь джипа и сказал, «Значит, все-таки скорая, а не менты!» Он, должно быть, встретил их по дороге. «Жива, дуреха!» Я села рядом с ним и вздохнула, вдруг разом почувствовав усталость. Хотелось закрыть глаза и провалиться в сон. «Где корпецкий задала я вопрос. В своей квартире свет в окне погас. Наверное, спит наш мальчик. Он накачал ее наркотой. Ага, перебил Герман, или она сама накачалась. Думаю, девушка была уже на полпути к блаженству. Решила добавить перед ночью любви и вырубилась. Стасик здраво рассудил, что покойник ему в квартире ни к чему, и поспешил отвезти ее по месту жительства. Мне казалось, они не были знакомы раньше. Ну и что? Может, адрес она назвать успела? Или в сумке был ее паспорт? Если он поволок ее сюда, значит, был уверен, что девица живет одна. Не то выгрузил бы где-нибудь на остановке. Скорую он вызвал, находясь в ее квартире, и позаботился, чтобы врачи могли войти. Большого человеколюбия, товарищ! «Он не хотел ее убивать», — сказала я, хотя надобности в этом не было. «Разумеется. Иначе бы не потащил к себе. Но это вовсе не значит, что с выбором подозреваемого мы промахнулись». Все свидетельствует против него. «Приторговывает наркоту и, скорее всего, сам наркоман». Я поймала себя на мысли, что Германа не слушаю, — То есть я его, конечно, слышала, но смысл сказанного не доходил до меня. Девушка жива, жива, жива, повторяла я, воспринимая это как личную победу. — Эй, — позвал Герман, — ты спишь, что ли? — Она жива, — сказала я вслух и улыбнулась. — Ага, у нее еще все впереди. Сегодня, даст Бог, с того света вытащат. Завтра с новыми силами в тот же клуб. Кстати, наркоманы тоже семя дьявола, или у них родословное попроще? Слышал выражение, ибо не ведают, что творят. Может, их еще пожалеть? Ведают, не сомневайся. Давай-ка лучше подумаем, что нам теперь со Стасиком делать? Сдавать ментам? Возьмут с поличным на его торговляшке. а там, глядишь, и в прочих грехах покаяться. Если он наркоман, в СИЗО ему придется несладко Ломка, долгие беседы со следователем. Я бы предпочел еще немного за ним понаблюдать, но болтаться за парнем 24 часа в сутки нам не по силам, даже если мы разделимся. Есть другой способ. Да? Какой? познакомиться с ним поближе. Намекаешь на то, что он падок на блондинок? И в клубе должен появляться часто, приглядывать за бизнесом. Идея неплохая, вот только удастся ли ее осуществить? Считаешь, что с ролью соблазнительницы я не справлюсь? Серьезно спросила я. Справишься. «По мне, так тебе стоит лишь взглянуть, и, мужик, сознание лишится». «Я-то уж точно. Значит, проблем не будет». «Да, а как же твои обеты?» — криво усмехнулся он. «Я не собираюсь заводить с ним роман. Достаточно немного заморочить голову». «Ну, тут тебе нет равных!» «Должно быть, он ожидал, что я начну возражать». но я лишь пожала плечами. На следующий день Герман отправился к дому, где жил Карпецкий. Самого Стаса так и не увидел, но его машина стояла во дворе. Мы рассчитывали, что вечером он появится в клубе, и не ошиблись. После вчерашнего происшествия ему следовало соблюдать осторожность, но он, как видно, пребывал в уверенности, что девушка будет молчать. Ровно в девять его машина затормозила возле зодиака. В клуб мы прибыли вдвоем с Германом, но еще на входе разделились. Герман устроился за столиком в глубине зала, а я за стойкой. К тому моменту корпецкий уже прочно обосновался на своем обычном месте, вертел в руках стакан и болтал с барменом. Мазнув взглядом по физиономии Стаса, Я заказала виски и со скучающим видом наблюдала за танцующими. Корпецкий посмотрел на меня раз, другой, а потом начал откровенно пялиться. На губах его блуждала улыбка, но далее выразительных взглядов он заходить не спешил. Я делала вид, что его не замечаю, зато старательно изображала нервозность, хмурилась, поправляла прическу, поглядывая то на часы, то на входную дверь. Места рядом со мной, которые до этого занимали две болтливые девчонки, освободились, и Стас тут же занял одну из них, наклонился ко мне и спросил, «Он опаздывает?» «Она!» — вздохнула я... и посмотрела на него с интересом, а потом нерешительно улыбнулась. Стас был из тех мужчин, которым победы над женщинами давались легко, и мою улыбку он тут же расценил как готовность завязать знакомство. Я достала мобильный, набрала номер Германа и сказала, отвернувшись от корпецкого «Ты где?» «Очень мило! И что я буду делать одна полтора часа?» «Вот свинство!» — пробормотала я и бросила телефон в сумку. «Если мы немного поболтаем, полтора часа пролетят незаметно», — сказал Стас, улыбнулся пошире и поднял брови в немом вопросе. «Вообще-то мы собирались отметить мой отпуск», — вздохнула я. «Так давай отметим». Через минуту мы уже познакомились, а через пять выпили. Обольщать девиц он умел. Он не был груб, а если в его поведении проскальзывало нахальство, то особого свойства, которое не раздражает, а скорее нравится женщинам, вызывая улыбку. «Потанцуем», — предложила я. «Извини, я не в форме». «Как знаешь, а я потанцую». Я нырнула в толпу, но держалась у него на глазах, чтобы он не сомневался. танцуя я исключительно для него. Корпецкий сидел спиной к стойке и не спускал с меня взгляда. Я могла себя поздравить. Мои старания не прошли впустую. Проходивший мимо Герман подмигнул мне и показал большой палец. Как видно, знойные телодвижения и ему пришлись по душе. Решив, что продемонстрировала свои достоинства в выгодном свете, я вернулась к стойке. «Класс!» — сказал Карпецкий и поднял стакан. «Ты нравишься мне все больше и больше. За это надо выпить». «Сам танцевать не любишь?» — спросила я. «Я бы с удовольствием. Повредил колено, и в ближайшее время о танцах придется забыть. Катался на лыжах. Что?» «А, нет!» «Авария. Давно это случилось?» Он вкратце поведал о том, что произошло, но не упомянул девочку, которая бросилась под колеса его машины. «Совершенно дурацкая история», — заключил Стас. О себе корпецкий говорил охотно. Между делом поинтересовался, чем я занимаюсь. Узнав, что я работаю, удивился. Я думал, ты студентка-первокурсница. Мне двадцать пять лет, — ответила я с достоинством. Наверное, считаешь, что это очень много. А я-то успел забыть, когда мне было двадцать пять. Не стоит изображать дряхлого старца. Вряд ли тебе больше двадцати восьми, — решила я ему польстить. «Ты добрая девочка, на самом деле мне уже тридцать четыре. Тогда тебя стоит поздравить, отлично выглядишь». «Может быть, но до тебя мне далеко. Я еще не встречал такой красивой девушки». «Выходит, тебе повезло. <свят> <свят> <história> еще бы». «Не возражаешь, если я тебя ненадолго оставлю? Можешь заказать еще выпить?» «Спасибо». Он отправился к выходу, с интервалом в две минуты зал покинул вчерашний, джинсовый, правда, сегодня на нем была футболка с портретом Че Джинсовый вскоре вернулся, и тогда к выходу устремился парень с дредами. Судя по вчерашнему вечеру, Корпецкий, покончив с делами, перейдет к развлечениям. Я решила, что терпеливо ждать возле стойки обещания не давала. Примкнула к танцующим и через некоторое время обнаружила возле себя молодого человека долговязого и вихрастого. Физиономию его украшали свежие прыщи, которые он безуспешно пытался заклеить лейкопластырем, но их было так много, что заклей он все напоминал было лоскутное одеяло. Парень заговорил со мной, путаясь в словах и мыслях. Как раз в это время Стас и вернулся. «Проблемы?» — спросил, взяв меня за руку, и взглянул на Вихрастова суровостью. «Никаких», — заверила я. «Тебя и на минуту не оставишь», — добродушно ворчал он, направляясь к стойке, так и не выпустив из руки моей ладони. «Уведут из-под носа». «Не смеши, он тебе не соперник». «Слава Богу, а я уже начал нервничать». Продолжая болтать в том же духе, мы провели примерно час. Подруга так и не появилась. Я уже давно ее не жду. «Тогда, может, не стоит здесь задерживаться?» Я пожала плечами. «Скажу сразу, секс в первый вечер знакомства не для меня». Я бы удивился, ответь ты по-другому. Тут шумно, а у меня дома отличная музыка и регулятор громкости на компьютере. Ты сможешь потанцевать, если захочешь, а я буду тобой любоваться. Хм, заманчиво, засмеялась я. Соглашайся, посидим, поболтаем. Если вдруг передумаешь, что останешься до утра. Нет, значит, отвезу тебя домой. «Хорошо. Но помни, выбор за мной». «Я же обещал», — пожал плечами Карпецкий, расплатился и, обняв меня за плечи, повел к выходу. На парковке, увидев его машину, я изобразила восторг. Дважды обошла Ауди по кругу, вызвав на физиономии Стаса снисходительную улыбку. Мужское самолюбие было удовлетворено сполна. но добивалась и отнюдь не этого. Тянуло время в ожидании Германа. Он вскоре появился. С равнодушным видом прошел мимо. Корпецкий в этот момент перечислял достоинства своей машины и на него попросту не обратил внимания. «Теперь ничто не мешало мне устроиться в «Ауди». Особого беспокойства я не испытывала, зная, что Герман следует за нами». но держалась настороже помня, что имею дело с человеком, которого мы подозреваем в убийствах. Милый парень в одно мгновение может превратиться в монстра, сунет выпивку какой-нибудь гадости, и тогда останется уповать лишь на Германа. На всякий случай я решила выпивкой пренебречь, а Скорпецкого глаз не спускать». «Какая-то ты настороженная!» — с улыбкой сказал он. «Не уверена, что поступаю правильно. Брось! Я совершенно безопасен и никогда не нарушаю данного слова. Редкое качество в наше время», — усмехнулась я, прикидывая, что следует ждать от жизни. С одной стороны, я не считала риск особо благородным делом, с другой, была не прочь спровоцировать Карпецкого, желая сдвинуть наше расследование с мертвой точки. Минут через пятнадцать я убедила себя, что готова к любому развитию событий, но тут предполагаемый сценарий пошел наперекосяк. У Карпецкого зазвонил мобильный, он стойко его игнорировал, но когда он затрезвонил в третий раз... Достал телефон, взглянул на дисплей, поморщился и все-таки ответил. Разговаривал он, безусловно, с женщиной. Я слышала голос, но, к большому сожалению, ее слов разобрать не могла. Пришлось довольствоваться лишь его репликами. «Да, да». «В городе». «Что?» «Как он мог сбежать?» «Черт». Корпецкий притормозил, прижимаясь к тротуару, выглядел он скорее недовольным, чем взволнованным. Не психуй. Не психуй, говорю. Я приеду. Уверен, часам не хватит. Прекрати. Я взрослый мальчик и способен сам о себе позаботиться. Хорошо. Выпей и постарайся успокоиться. Я что-нибудь придумаю. Он сунул мобильный в карман и с некоторым удивлением взглянул на меня, точно теряясь в догадках, откуда я взялась в его машине. «Неприятности!» — пискнула я, демонстрируя сочувствие. «Ерунда!» — у мамули сбежала собака. Но она на этой псине просто помешана. «Придется ехать и носиться по поселку в поисках собачки». «Мама живет на даче?» «Что?» «А, да, на даче». Стало ясно, к разговорам он не склонен, поглощенный своими мыслями. «Извини, что так получилось», — покаянно произнес он. «Но мамулю лучше не волновать. Она после операции. Я отвезу тебя домой». «Не надо», — покачала я головой. «И не извиняйся, я все понимаю». «Мою маму тоже лучше не волновать. Высади меня здесь и поезжай». «Нет-нет, я отвезу тебя домой. Совершенно не обязательно. Доберусь на такси». «Я все-таки тебя довезу. Уже поздно, не самое подходящее время для одинокой девушки». Кажется, он в самом деле проявлял обо мне беспокойство. Как-то это не вязалось с моим представлением об убийце». желая прекратить затянувшееся препирательство я назвала адрес своей квартиры да это совсем рядом не смог скрыть корпецкий вздох облегчения через пять минут мы въехали во двор моего дома стас торопливо меня поцеловал мыслями уже находясь за три девяимель отсюда я чуть замешкалась а потом спросила мы встретимся конечно «Думаю, через пару дней. Диктуй свой номер». Я продиктовал, он набрал его на мобильном, нажал кнопку вызова, и на дисплее моего телефона отразился номер. «Я позвоню», — заверил он. В тот момент я очень в этом сомневалась, но улыбнулась и побрела к подъезду, махнув ему рукой на прощание. Вряд ли он это заметил. Ауди развернулась и мгновенно скрылась с глаз. Зато с интервалом в две минуты появился Герман на своем джипе, ну и эти две минуты показались слишком долгими. Стоя возле подъезда, я набирал его номер. Он затормозил рядом со мной, я впорхнула в машину. «Почему на звонки не отвечаешь?» «Не успел». «Давай за ним». «А что за спешка?» «Давай за ним. По дороге все объясню». Движение в этот час особенно оживлённым не назовёшь. Вскоре я увидела красную ауди и вздохнула с облегчением. Я-то думал, что до утра тебя не увижу. Даже начал завидовать нашему мальчику. И вдруг смотрю, как он несётся навстречу точно ошпаренной. Я коротко рассказала ему о телефонном звонке и добавила. Сейчас главное не упустить его из вида. Хороши мы будем, если его мамаша действительно лишилась любимой собачки. Хотя парень сам из Казани, и его матушка помнится, а там и живет. Вряд ли он собирается добраться за час до этого славного города. Правда, ничто не мешало перевести родительницу сюда. Примерно через час мы это узнаем, заметила я. И тут вмешался его величество случай. мы выехали на объездную. Ауди неслась стрелой, лавируя в потоке машин, ее габаритные огни светились далеко впереди. Герман прибавил газу, и стрелка спидометра завалилась вправо. в погоней, Герман попросту не обратил внимания на машину ДПС, а когда заметил ее... Было слишком поздно. Инспектор едва не угодил нам под колеса в праведном негодовании на нарушителя. Герман длинно, с чувством выругался и затормозил. Я рассчитывала, что надолго мы не задержимся. Но скверные манеры Германа свели на нет мои ожидания. Открыв окно, он достал бумажник и сунул банкноту подскочившему инспектору. хватит Тот не спеша представился и предложил пройти с ним. «Я понял», — кивнул Герман, продолжая сидеть. «Скажи, сколько?» Через минуту стало ясно. Инспектор вступать в переговоры не намерен. «Вопрос Германа. У тебя что, приступ честности?» Ситуацию отнюдь не улучшил, даже когда мой спутник сбавил обороты и перешел на легкий скулёж Командир, тороплюсь я, давай обойдемся без бумагоморательства. Мужчина стоял на своем, и, матерясь сквозь зубы, Герман отправился составлять протокол. Вернулся довольно быстро. Как видно, соглашение сторон все-таки было достигнуто, но к тому моменту это уже не имело значения, ауди мы потеряли. То есть мы, конечно, пытались ее догнать, преодолев километров двадцать в рекордный срок, но машины Карпецкого так и не обнаружили. Он где-то свернул. Поняв, что его усилия бессмысленны, сказал Герман. — Ага, — кивнула я. — Чего? Ага. — Того. — Кстати, ты не пробовал быть вежливым? Это иногда помогает. — Не хватало только твоих нравоучений. «Поедем домой?» — спросила я. «Или еще немного порыщем в округе?» На ближайшем развороте он повернул к городу. «И на старуху бывает проруха», — изрек философский. «Теперь остается надеяться на твое обаяние. Задуришь парню голову, и он тебе сам все расскажет». «Помечтать, конечно, можно», — кивнула я. До самого дома я не произнесла ни слова, да и, оказавшись на кухне с намерением выпить чаю, к разговорам не стремилась. «Долго ты будешь дуться?» — спросил Герман, устраиваясь за стол. «Я не дуюсь. Просто подумала, что в такой ситуации лучше промолчать. Критику ты не жалуешь, а похвалить тебя не за что». Скорее всего, мамули он назвал упыриху. а наличие у него любовницы тебе знать не к чему. Вот и сочинил на ходу историю. В том, что сочинил, не сомневаюсь. Он спросил, как он смог сбежать. При желании эти слова действительно можно отнести к собаке, но... Но... Решетки на окнах, напомнила я. Он ехал в противоположную от усадьбы сторону. нахмурился Герман. «Я и не спорю. Тот, для кого эти решетки предназначались, мог быть в другом месте, там, откуда нелегко сбежать. «Например, в психушке», — сказал Герман и усмехнулся. «Интересное кино получается». Труп девочки находят в штольне. Упыриха срочно затевает ремонт, но из усадьбы сваливает». Ее любовник болтается в городе, она сама и секретарь, которая вовсе не секретарь, а медсестра, обретаются где-то, куда попасть на спортивной тачке можно примерно за час. Если догадка верна и речь идет о психушке, давай заглянем в интернет. Я обратила внимание еще на одну фразу. «Стас сказал...» «Прекрати, я взрослый мальчик и способен на себе позаботиться». «И что?» «Мне кажется, она за него беспокоилась». «Упыриха?» «Женщина, которая ему звонила. То есть тот, кто сбежал, представляет для него опасность». «Парень занимается темными делишками», — принялся рассуждать Герман. «Мог нажить серьезных врагов, и речь идет вовсе не о психушке, а, например...» О тюрьме, откуда сбежал его недруг. Для кого тогда предназначались решетки на окнах? Или парочка решила обзавестись собственной тюрьмой? А если... Герман вдруг замолчал, как человек, ухвативший отголосок мысли и боящийся ее потерять. Что? Не выдержала я. Сегодня мне позвонил приятель. Я просил его узнать о сыне у Упырихе. Он навел справки. Так вот, первый муж Агнии Дорт умер три года назад. Его вдова живет одна, это абсолютно точно. Где пацан, узнать не удалось. На это просто не было времени. Он не пацан, ему 21 год, если верить подруге Агнии Дорт. У парня, брошенного в детстве матерью, нет повода хорошо относиться к ее любовнику. Мы должны встретиться с вдовой, ей-то наверняка известно, где сейчас находится пасынок».